Не спешите. Сейчас ваш отряд доставит расположение одной из воинских частей, где подготовлена казарма. Отдохнете с дороги. А вечером я вас навещу. Работать будете завтра, в понедельник. Понедельник плохой день. Вы суеверны, как и каждый человек войны. Автобус в вашем распоряжении. Одно строжайшее требование. Вашим бойцам из казармы не выходить. В ней созданы все условия для кратковременного провоживания. Туда же будет доставляться пища. Мистер Сташек передал мне, что предпочитает есть и пить бойцы вашего отряда. Требования, говорите мистер Микович? Ладно. Вы платите, а значит и заказываете музыку. Он повернулся к наемникам. Все в автобус. Баулы в багажные отсеки. То, что не уместится в салон. «Пошли!» Микович улыбнулся. «А у вас с дисциплиной строго!» «По вашему отряд наемников это табор?» «Нет, господин Микович!» «Мое боевое подразделение способно решать любые задачи, без эмоций и соплей, чем часто грешат сотрудники различных спецслужб. Для нас не существует ни мужчин, ни женщин, ни детей. Есть цель, которую следует уничтожить, Или захватить. Мы сделаем все, что требуется. Вернее, что оплачено. До вечера, мистер Микович. Командир отряда «Черные псы» зашел в автобус, бросил свою увесистую сумку в проход у переднего сиденья. Дверь закрылась. И автобус пошел к выезду из аэропорта. Микович направился в столицу, к исполняющему обязанности президента. Официально по текущим делам фактически для отчета подготовки террористической операции. В 20.00 высокопоставленный чиновник прибыл в войсковую часть, где размещался отряд наемников. В канцелярии отдельной одноэтажной казармы Миковича встретил командир отряда наемника Грег Баррит и его заместитель Рэй Кларк. «Господа», — начал Микович, «вы знаете общую задачу, я бы хотел ее уточнить». Поезд станет на вокзале на первой платформе, ближней к центру северной части города, непосредственно у площади Ленина. Микович достал из кейса карту, развернул ее. Извольте взглянуть. Так вот, как только состав остановится, первыми свой вагон покидают бойцы отряда «Запад». Они открывают огонь по всем, кто будет находиться непосредственно у вокзала, на рынке, у больницы. Продвигаясь по улицам Свободы и Новой, отряд в конце концов должен занять интернат. Он, как видите, находится между Новой и Шевченко. Отряд Запад поднимет панику среди пособников террористов, местных жителей. Отвлечет на себе часть сил экстремистов, в том числе отряд быстрого реагирования. Вы покидаете вагон, когда отряд Запад отойдет от площади Ленина. Через нее атакуете здание администрации города, поджигая на своем пути всю технику, находящуюся в этом районе. В здании администрации находится штаб сепаратистов. Он – ваша основная цель. Захватив главарей мятежников, вы занимаете оборону и сразу же подаете сигнал тремя красными ракетами. По нему на штурм города пойдут бойцы нацгвардии. Вам следует уничтожать всех, кто попытается прийти на помощь своим главарям а также вездесущих журналистов, которые могут оказаться в административном центре. На площади Ленина наверняка будут местные жители. Там находится единственный магазин, где еще можно купить продукты. Пусть вас это не смущает. Уничтожайте всех. Еще в администрации должен находиться представитель ОБСЕ, поляк Вацлав Борух. Его тоже следует убрать, но из оружия какого-нибудь охранника. Впоследствии, когда город будет зачищен, наши журналисты быстренько установят, что экстремисты, понимая обреченность своего положения, избавились от боруха. Сколько охраны в здании администрации? – спросил Баррит. – Около взвода. Вам неизвестен точный состав этого подразделения? Увы, в этом, мистер Баррит, нет ничего странного. Мы, естественно, пытались создать агентурную сеть в Зареченске, но не смогли это сделать. Большей части по вине местных жителей. Сами они на вербовку не шли, а о наших людях сообщали в свой штаб. Поэтому наши агенты задерживались, не успев начать работу. Вот еще одно доказательство того факта, что местное население поддерживает экстремистов. Барят кивнул: Что ж, взвод это ерунда. Продолжайте, господин Микович. Штурм города подразделениями Национальной гвардии. Вынудить все силы сепаратистов отойти к блокпостам для отражения нападения. Тогда вашему отряду следует развить успех. Захватить главарей сепаратистов, конкретно начальника штаба ополчения Швеца, его заместителя, начальника разведки Потапенко, так называемого народного мэра Коваленко, и, пожалуй, начальника контрразведки Витина. Фотографии этих персон я оставлю вам. Потом вы приступите к захвату соседних зданий. ОВД, прокуратуры, суда, службы безопасности, уничтожению всех, кто там будет находиться. Кларк усмехнулся и уточнил. Даже детей, которых сепаратисты могут укрыть в подвалах этих зданий. Микович ответил серьезно. Всех. Но детей в зданиях, скорее всего, не будет. Ими займутся бойцы отряда Глиниша, которые будут зачищать жилые дома. Их ждет участь евреев, которых заживо жгли в печах концлагерей. А это так важно, мистер Кларк? Нет. Но подобные действия не прибавят новой власти симпатии граждан страны. А нам нужны не они, а полностью подконтрольная покорная территория. У нас свой путь, и вам, господа, не стоит обсуждать наше решение. Вас наняли, заплатили. Извольте выполнить работу. Конечно, выполним беззаботно сказал Баррит. Просто меня удивляет, что подобное может происходить не где-то в Африке или Темной Азии, а в Европе. Мы создаем новое демократическое общество. Это требует жестокости в принятии решений. Нас пытается поработить Россия, но сейчас мы уже не те, с кем можно говорить свысока. Очистив юго-восточные регионы от бандитов и их сообщников, Мы получим возможность для развития и интеграции в западное сообщество. Кларк проговорил. Если не на скамью подсудимых Гагского трибунала. Что вы сказали? Ничего особенного, просто так, мысли вслух. Микович поднялся со стула, прошелся по канцелярии. С захватом главарей сепаратистов и административных зданий ваша задача будет выполнена. Пленных передадите лично мне. Барец спросил. «Вы приедете в поверженный город?» «Нет. Меня не прельщает подобное зрелище. Вы доставите захваченных личностей в населенный пункт Рубова. Эвакуация из Зареченска будет производиться на автобусе под охраной Национальной гвардии». Кларк удивленно взглянул на Миковича. «Нас будут охранять какие-то сопляки?» «Вас это задевает?» Да, присылайте автобус о собственной безопасности и сохранности пленных. Мы как-нибудь сами позаботимся. Хорошо, настаивать не буду. Это все, мистер Микович? Здесь да. Что значит здесь? Необходимо поставить задачу отряду, который поедет вместе с вами в другом вагоне поезда дружбы. А мы здесь причем? Спросил Кларк. Микович ответил. Я считаю, что вы должны познакомиться с руководством отряда. К тому же хотел бы узнать ваше мнение о них. В смысле? В смысле того, способны ли они выполнить поставленную задачу. Профи определят это сразу, не так ли? Баррит и Кларк явно польщенные. Переглянулись. Что ж, если вам требуется наше присутствие, мы поедем с вами. Вот и хорошо. Когда выезжаем? Поинтересовался командир черных псов. Немедленно, ответил высокопоставленный чиновник действующего правительства. Мы готовы. Тогда прошу на выход. Из опеля, стоявшего у заправки недалеко от войсковой части, капитан Красин по спутниковой станции связался с генералом Александровым. Он сообщил о совещании Миковича, Барита и Кларка. Передал, что все трое выдвигаются на базу отряда Глиниша. Заместитель директора СВР приказал зафиксировать переговоры в бывшем спортивном лагере и в дальнейшем продолжить осуществлять контроль над Миковичем. Красин отключил станцию, повернулся к Гринько и сказал, «Микович с главарем наемников собрались в лагерь. Будем сопровождать? Нет. Сейчас это опасно, да и не нужно. Мы знаем, куда поедут бандиты, этого достаточно». Доберемся отдельно от них. Встаем в роще, как и прежде. Сменим позицию. Фантом достанет базу из трассы. Вперед, Вася. Опель пошел на выезд из города. Постановка задачи отряду Глиниша заняла 5 минут. Микович повторил то, что говорил американцам. В 21.30 Honda высокопоставленного чиновника выехала из лагеря и остановилась почти напротив Опеля с российскими разведчиками. Красину не понадобилось даже антенну выставлять. «Как вам глинишь его заместитель?» спросил Микович, повернувшись к американцам, находившимся на заднем сиденье. Ответил Барит. «Поляк-профессионал, а вот лютый – обычный бандит. Он не дотягивает даже до профи среднего уровня. Серьезные дела, связанные с руководством крупными силами, ему доверять нельзя». Не справится. Микольч вздохнул. К сожалению, я в этом уже убедился. Барит продолжил. Но в качестве командира карательного отряда Лютый вполне подходит. В нем живет страх, но нет жалости. Он будет стрелять, вешать, резать всех, кого прикажут. Кларк добавил. Не завидую я тем, кто окажется в интернате. Вот где разгуляется ваш Лютый. Это от него и требуется. Но учтите, мистер Микович, таких, как лютый, надо держать на коротком поводке. Сорвется, вам не жить. Надеюсь, господа, вы не откажете мне в небольшой услуге. Балет ощерился и заявил. Любой каприз, мистер Микович, за ваши деньги. По-моему, так говорят у вас. Так говорят не только у нас. Естественно, я плачу услугу. Кларк повернулся к командиру наемников. «Сто против одного, Грэг. Мистер Микович попросит нас убрать Лютова. Барит взглянул на чиновника и спросил. «Рэй прав?» «Да», — ответил Микович. «Но убрать Лютова надо после завершения операции. За его голову я готов заплатить пятьдесят тысяч долларов». «Сто!» — сказал Барит. «Сумма не обсуждается». «Хорошо», — Микович вздохнул. «Сто!» Но вы должны представить мне доказательства смерти лютого. Фотографии вас устроит, или раз оплачивается голова доставить вам ее в кожном мешке? Кларк усмехнулся. Микович поморщился. Вот только его окровавленной башки мне не хватает. Достаточно фото. Договорились. Я завезу вас в часть и поеду, проверю готовность состава. Кларк вновь усмехнулся. А я думал, вы отправите нас на такси. А что? Я не против посмотреть город, оценить ваши бары девочек. Вы, мистер Кларк, всегда так шутите? А что? Неудачные получаются шутки. Неужели? Раньше мне этого никто не говорил. Вы просто сильно напряжены, мистер Микович. Расслабьтесь. За каким чертом нужно большие деньги, высокая должность, если так переживать? Жить надо свободно. Свое удовольствие. А у вас такой вид, будто вы только что с похорон. И еще по делу. Вы говорили, что к тепловозу будут прицеплены три вагона. Да. Но отряды свободного месяца и в двух. Какую роль играет третий вагон? Вы можете не только шутить, мистер Кларк, но и замечать то, чего не видят другие. Ответ простой. Отряд Глиниша будет находиться в двух вагонах, в первом и третьем. Почему? Потому что вторая платформа вокзала Зареченска давно на ремонте. Там, где становится первый вагон, глубокая и широкая канава вместо асфальта. Выйти на южную сторону невозможно. А обходить тепловоз или второй вагон ⁇ потеря ценного времени. Третий же вагон встанет у нетронутой ремонтом части второй платформы. Ответ понятен? Более чем. Вот и хорошо. Микович завел двигатель и продолжил движение к городу. На этот раз опера российских разведчиков сопровождал Хонду. Ведь после войсковой части Микович планировал проверить готовность состава. Чиновник довез американцев до казармы. Гриньков взглянул на Красина и спросил. Почему ты не докладываешь о переговорах в лагере? Успею. Узнаем, где стоит состав. Тогда обо всем и сообщу Александрову. Логично. Хонда Миковича встал на стоянке у железнодорожного вокзала. Дальше чиновник пошел пешком. Ты смотри, проговорил Гринько, а Микович не трусливая десятка. Разгуливает по темным местам без охраны. Кто знает, может быть здесь охраны больше, чем в президентском дворце. Оставайся в машине, я за Миковичем. Отсутствовал Красин около часа. Вернулся и сказал напарнику, есть поезд, тепловоз и три вагона, в тупике стоит, охрана четыре человека, у них автоматы, милиция, патрули, видимо меняются через определенное время. Самого Миковича что-то не видно. Он осмотрел тепловоз, вагоны, стал инструктировать кого-то по сотовому телефону. «Я услышал только до 10 часов». Думаю, это касалось охраны, либо времени отправки поезда. Он осматривал состав. Со старшим наряда. Надо связаться с шатуном. Красин набрал номер. Дима, ты оказался прав. Микович только что осматривал те вагоны, которые ты обнаружил в тупике. Я знаю, Андрей. В смысле? В прямом. Мы с Холдовым недалеко от состава. Тепловоз подошел час назад. Тогда же заступил на пост усиления охраны. «Вы сможете попасть в тепловоз?» «Попробуем». «Я подожду. Возможно, придется ждать до утра». «Ничего. Мне же докладывать Александрову. Как окажется с Холдовым в тепловозе, брось мне СМС. Привет». «Добро. Ну, не буду мешать». Через 30 минут с вокзала уехал Микович. Медленно потянулось время. Только в 3.20 на сотовый капитана Красина поступило короткое сообщение «Привет». Это означало, что Шатунову и Холодову удалось обмануть охрану и проникнуть в тепловоз. «А вот теперь можно докладывать шефу», — заявил Красин. «В такую рань? Ты думаешь, он в ночь перед операцией спит? Как бы не так. Готов спорить». Сидит сейчас в своем кабинете и ждет. Красин вызвал на связь Александрова. Генерал действительно находился в кабинете и ответил без промедления. Капитан доложил о постановке Миковичем задачи отрядам наемников и боевиков. Сообщил, что отправил в центр записи разговоров бандитов. Напоследок он припас, пожалуй, единственную хорошую на данный момент новость. И еще Алексей Владимирович. Время отхода поезда ориентировочно 10 утра. Шатун и холод в тепловозе. Как? Уже? А если перед отправкой состав вновь проверит? Так в тепловозе есть где укрыться двум бойца. Тем более Шатун бывший железнодорожник. Он прекрасно знает устройство тепловозов. Ориентируется в них как у себя дома. Я понял тебя. Продолжайте слежку за Миковичем. Возможно, его вояж на место стоянки поезда смерти не последний в эту ночь. Принял. Выполняем. Удачи. Красин отключил станцию, положил кейс на заднее сиденье. Взглянул на Горенько и приказал. «Ищем Миковича. Давай сначала к его дому». Микович действительно поехал туда, чтобы отдохнуть несколько часов перед отправкой банды. Разведчики увидели там его машину, Остались возле дома и включили систему Фантом. Свои права бесшумно вступил понедельник. В этот день должно было решиться очень многое. Глава 10. В 9.00 понедельника на дороге напротив частных домов и тупиковых путей остановились два автобуса. Они замерли за внедорожником и Хондой. Из автобусов вышли Грей Баррит и Мац Глиниш. Из внедорожника четыре молодые девушки в униформе Красного Креста. Из хунды невыспавшийся Микович. Баррит и Глиниш подошли к чиновнику. Тот указал на состав, состоящий из тепловоза и трех вагонов. И заявил. Вот поезд дружбы. На посадку у вас не более получаса. Отправляйте бойцов по одному. Баррит кивнул. Понятно. Выполняйте. Отправка в 10 часов. Прибытие в Зареченск в 16. Отдав приказ, Микович прошел к фальшивым медсестрам. Здравствуйте, красавицы. Девушки ответили. Доброе утро, господин Микович. Благодарю вас за стремление помочь нашей родине в избавлении от российской агрессии. Девушки слитно, но негромко воскликнули. Слава героям! Микович улыбнулся. Не бойтесь. С вами в любом случае ничего плохого не произойдет. Вы знаете, что делать. В зареченский из поезда не выходите. Устройтесь в купе проводников и ожидайте. За вами придут наши славные гвардейцы. Страна не забудет ваш подвиг. А теперь ступайте к поезду и быстренько, девчонки. Медсестры пробежали к поезду. В первый и третий вагон забрались по одной девушке. Во второй две, в том числе и Виктория Голубева. Одним из первых во второй вагон поднялся командир российской штурмовой группы майор Захид Кулаев. Этим воспользовалась Голубева. Она встретила его в начале коридора и быстро сказала. Я от Липатова. В тепловозе двое наших. Они сменят местную бригаду. Связь с ними по необходимости. На переезде поселка Червонный будет стоять мужчина в полосатой рубахе. Он уронит свернутую газету. Это сигнал к началу действий. На вокзале в Зареченске группа спецназа антитеррористической службы. Кулаев обернулся, взглянул на левую руку девушки. Увидел серебряное колечко на безымянном пальце. Кивнул и сказал. Да и когда начнется, получше спрячься. Кулаев бросил сумку в ближайшем купе. Рядом с ним устроился Леча Бакаев. Бойцы штурмовой группы сумели разместиться рядом. По два-три человека в одном отсеке. Только Роман Воронов заимел соседа-бельгийца Милана Вутерса. Микович обошел вагоны, затем поднялся в кабину, где находился машинист Тимофей Степанович Горюн и его помощник Григорий Василенко. Их кандидатуры были рекомендованы службой безопасности страны. Поезд начал движение ровно в 10 часов. Имея статус лидерного, он должен был проследовать до Зареченска без остановок. Замена тепловоза и бригады машинистов. Сообщение об отправке поезда ушло в Москву, Александрову и Патову. Они сообщили об этом полковнику Бредову, находившемуся в Зареченске под видом представителя некоего гуманитарного фонда.